Санкт-Петербург, январь 2001 года. Новогодние каникулы в Витофарме закончились после православного Рождества. Элита решила с новым усердием приняться за воплощение своей мечты о косметической линии. Демитар вернулся из Болгарии и привез договор о намерениях, подписанный с компанией Refan болгария Болгария», штаб-квартира которой находилась в Пловдиве. Договор предусматривал поставку 10 килограмм розового масла и 100 килограмм розовой воды на условиях стопроцентной предоплаты. В заключительных положениях договора очень расплывчато говорилось о его возможной пролонгации по соглашению сторон. Лита изучила документы и пригласила Димитара к себе. Он торжественно преподнес начальнице новогодний подарок, Темный флакон с розовым маслом производства фирмы «Рифан». Молодой человек в Болгарии совмещал приятное с полезным и успел покататься на горных лыжах. Лита нашла его похудевшим и помолодевшим, а горный загар украсил его скуластое лицо. «Секлитея, Владимировна!» — начал Демитар. «Поздравляю вас с прошедшим Рождеством! Желаю вам успехов в бизнесе и личного счастья!» «Этот рождественский подарок только от меня и супруги. Фирма «Рифан» оказалась довольно скупой». Лита открыла бутыль с любопытством и вдохнула аромат розового масла казанлыкской розы, наиболее распространенный в Болгарии сорт роз, используемых для производства розового масла. «Спасибо вам, Демитар, и супруги от меня кланяетесь». Какой дивный аромат. Этот тонкий запах розы снимает стресс и придает уверенности в своих силах. Расскажите же мне, в чем выразилась скупость Рифан Болгария. Да, это история. Они меня отвели в свой магазин, где выставлены образцы продукции, провели краткую экскурсию и предложили что-нибудь у них купить. Это не то, что у нас в Витофарме мы после экскурсии обязательно дарим клиентам на добрую память образцы нашей продукции». «Какое интересное и важное наблюдение. А вы уверены, что они не посредники?» «Мы ранее анализировали болгарский рынок поставщиков». Лита открыла папку и протянула Димитару маркетинговую справку. «Вот, смотрите, здесь указано, что розовое масло предлагают и другие болгарские компании». Например, «Болгарская роза» из Карлова или вот еще компания «Арома» из Варны. Кто нас вывел на эту фирму, Рифан Болгария? Это ваш знакомый из российского посольства в Софии Владимир Васильевич Старыгин, советник по культуре. Понятно. Я с ним переговорю. Меня настораживает полное отсутствие каких-либо гарантий для нас в этом договоре. Да и стопроцентная предоплата мне тоже не нравится. Я бы заплатила им аванс, например, 50%, а остальное после получения товара. Если они хотят переложить на нас часть своих рисков, я их понимаю и на это согласна. Но тогда 50 на 50, потому что и я тоже частично хочу переложить на них свои. Понял вас? Мне направить им письмо с уточнениями договора? Нет, пока это преждевременно. Я хочу сначала переговорить с Владимиром Васильевичем и понять, откуда там ноги растут. А на вас я возлагаю работу с Дзинтерс. Договоритесь с ними о покупке линий для производства шампуней. Мне Моисей Яковлевич сказал, что на этом заводе в советское время была внедрена одна из лучших технологических линий в СССР. Хорошо, я с ними в декабре уже связывался. Они, в принципе, готовы, но цену могут заломить. Цена, конечно, вопрос важный, но для нас приоритетным будет соотношение цены и качества. И для этой сделки важно растянуть оплату на какое-то время. Например, мы им платим 30% в качестве предоплаты, потом еще 30% после отгрузки и упаковки линии на фабрике в Риге. Ну и остальные 40% после ввода линии в эксплуатацию на заводе Витафармы. Кстати, помещения для монтирования линии у нас освобождены, и там активно идет ремонт. Хорошо, пойду оформлять командировку и в понедельник поеду в Ригу на машине. Кстати, латвийские пограничники теперь проверяют машину на границе, и нужна виза. Да, как мало времени прошло с момента крушения СССР, и как все изменилось в Прибалтике. Но думаю, что мы с Дзинтерс в будущем сотрудничать не будем. Ограничимся покупкой одной или нескольких технологических линий. Ну, конечно, если договоримся. Воодушевленный Демитар поспешил в бухгалтерию, а Лита попросила старшую помощницу Людмилу договориться о переговорах с Владимиром Васильевичем, для чего специально выделила полчаса после обеда. А на пять часов вечера она пригласила к себе Виктора Петровича и Маргариту Васильеву, потому что хотела обсудить текущие вопросы, а также сообщить им о своей беременности. «Лучше пусть узнают от меня», «Все равно скоро будет заметно». Владимир Васильевич с удовольствием откликнулся на звонок помощницы генерального директора Витофармы. Он в декабре ждал в Софии ее саму и был очень разочарован, когда приехал Демитар. Владимир Васильевич относился к Лите симпатией и испытывал питет глубокое уважение, благоговение перед ее женской манерой управления фармацевтической компанией. И поскольку ему всегда было приятно встречаться с ней лично, он был заинтересован в том, чтобы Витафарма завязала прочные отношения с какой-то болгарской фирмой. Владимир Васильевич начал разговор с рождественских поздравлений. «Дорогая Лита, хочу поздравить вас с Рождеством. Мы здесь в посольстве вчера камерно отпраздновали, потому что у болгар, 6 января. Теперь крещение? Как крещение? Они же православные. Эти православные готовятся к вступлению в Евросоюз. Теперь у них новые порядки и праздники. Переходят на католический церковный календарь. А как же Пасха? Остались монастыри, которые отмечают одновременно с нами, а в основном и Пасха нынче в Болгарии без схождения благодатного огня. Огонь, выносимый из гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую Субботу накануне Православной Пасхи в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. «Такие вот теперь невеселые реалии!» «Я вас от всего сердца поздравляю, Владимир Васильевич. Пожалуйста, передайте поздравления вашей супруге и товарищам в посольстве от меня». Желаю вам всем счастья и благополучия. Будем считать, что официальная часть у нас завершена, Лита. О чем вы хотели поговорить? Я буду благодарна, если вы мне откровенно расскажете о потенциальных болгарских партнерах по поставке розового масла. Ну что же, буду с вами предельно откровенен. Они с Россией работать не хотят смотрят в сторону Евросоюза и США. Не удивлюсь, если они вам предложили неприемлемые условия. Да, условия не очень. Попробую с ними поработать. Направлю договор о намерениях с моими коррективами. Может быть, они согласятся? Может быть, но все болгарские братушки... Ироничное обращение русских солдат к южным славянам во время русско-турецкой войны 1877 78 годов. «На Россию обижены! Говорят, что мы их кинули в 1991 году! Если честно, они не так далеки от истины!» «Спасибо вам, Владимир Васильевич, за откровенную и правдивую позицию. Я буду учитывать эту информацию при разработке концепции развития витофармы. «А в Россию вы не собираетесь?» «Пока не планирую. Хочу здесь до пенсии досидеть. Климат здешний очень нравится». «Да, климат у вас там мягкий. Ну, если будете в наших северных краях, в Москве или в Питере, заходите в гости, не забывайте». Лита повесила трубку и крепко задумалась. «И зачем мне это розовое масло?» Может быть, остановиться на ромашке, подорожнике, мяте и березе? Этого всего полно в России. Женщина решила тщательно проработать вариант использования российских компонентов. Первый рабочий день Нового года подходил к концу, и Лита ждала только Виктора Петровича и Маргариту Васильеву. Она попросила Людмилу заварить травяного чая и подать ореховое печенье, которое Эви испекла к Рождеству. Пусть сегодня на совещании будет домашняя обстановка, ведь эти люди стали частью меня, в какой-то степени, моей семьей, — подумала Лита. Пришли сотрудники, а она толком не успела подготовиться и поэтому решила говорить экспромтом. Лита мысленно еще раз поблагодарила Моисея Яковлевича за то, что организовал такое отличное прикрытие для нее в таком деликатном положении. Они выпили чая, поздравили друг друга с Рождеством, и Лита начала разговор. «Хочу вам сказать, мои дорогие, что медицина в наше время очень далеко шагнула. И вот я решила воспользоваться достижениями науки. Официально заявляю, что у меня ориентировочно в июне будет ребенок. Маргарита немного смутилась, а Виктор Петрович многозначительно сказал. «Что же, вы молодая женщина. Вам самое время родить еще ребенка. Примите мои искренние поздравления». «Спасибо, Виктор Петрович. И чтобы сразу покончить со всеми возможными вопросами, я хочу сказать вам, что я не замужем и не собираюсь. Но я недаром начала с достижений медицины, так как отцом ребенка является мой покойный муж Максим Викторович Овчаров. Мы с ним еще в 1991 году обследовались, хотели иметь детей, и по совету врача он заморозил сперму для экстракорпорального оплодотворения. «Боже мой! Неужели такое было возможно?» — воскликнула Маргарита. «Поздравляю вас, Секретая Владимировна!» А я так испугалась, что вы нас покинете и будете борщи мужу варить. Я не собираюсь никуда уходить. Вероятно, только на какое-то незначительное время, во второй половине мая или в июне. В этом у меня имеется некоторый опыт. Я родила первого ребенка в начале августа, а 1 сентября уже пошла на учебу в институт. Я тогда была студенткой третьего курса. И в связи с этим хочу вас. Попросить, начните сообщать коллективу Витофармы эту информацию. Я хочу свести к минимуму сплетни, касающиеся этого деликатного вопроса. Вам в вашем положении теперь нужно тщательно соблюдать режим дня, а я буду за этим следить, — с улыбкой добавил Виктор Петрович. Так что, уважаемая секретая Владимировна, я намереваюсь сейчас же попросить вашу помощницу вызвать водителя. И на прощание хочу сказать. От налоговой пока ничего, полная тишина. Какие отличные новости, но успокаиваться мы не будем. Они обязательно к нам придут с проверкой. Юхур доехал до дома в этот день удивительно быстро. Эви накормила Литу солянкой с густой сметаной и черным хлебом, а котенок Тимати продемонстрировал, Очередной пируэт, легко запрыгнув в гостиной с кресла на буфет.